Глава девятая. Закрома древних. Думал я, думал, Челир. Чего в нашем городе такого интересного? Но так и не надумал. Метель разливал по кружкам крепкий чай. Все утро голову ломал. Но нет, не припоминаю. Кроме нашей семейной тайны ничего. И строжилов не осталось, чтоб поспрошать. Староста нас ждал. Когда под утро мы добрались до его дома, дверь была открыта, а на кухне лежала короткая записка. Располагайтесь, мол, угощайтесь. Мы честно доели остатки харчей из потеряшки, получили от вьюжа добро на отдых и разбрелись по углам кухни со своими одеялами и проспали до полудня, и никто нас не беспокоил. Метин явился точно к обеду, И громко спросил, будить или нет. И мы неохотно встали. Время нынче тревожное. Опасно долго спать. Сим задумчиво погрыз пряник и спросил. И даже сказок никаких нет. Они-то среди народа и без сторожилов хорошо приживаются. Медень расставил на столе кружки, сел и покачал головой. Именно что нет. Хотя вон даже в сером ей что-то про привидение. Хоть городок-то одно название, а строк стена до да несколько постоялых дворов. Даже в собачьем. Хотя он такой же, там одних уторяний зимуют, когда совсем худо. Много где есть, а у нас как-то нет. Мы сознающим переглянулись, и я заметила А богатым торговым городам у главных дорог зачем сказки? Они и без них процветают, и без них народу не переводится а мелким, вдали от торговых путей, чем гостей заманывать, хотя бы на зиму. А если про привидения сочинить, глядишь, заедут. И перезимовать, и поохотиться за призраком, а то и его кладовую с богатствами поискать. Зим согласно кивнул и стянул из корзинки очередной пряник. Вместе, думаю, дело, посмотрел на меня Метень. Заречный и от пределов недалеко И побольше того же холмистого или долинных городов будет. Опять же, старая кровь к нам чаще захаживает, и даже дома свои имеет. Если вы нашли ночью, что искали, Староста вздохнул и шумно выдохнул. Надеюсь, все это чали, и хватит с нас чудес. Я тоже надеюсь, искренне ответила я, грея ладонья кружку с чаем, и никаких полезных сведений. С одной стороны, я надеялась, что они появятся, и мы поймем, что дальше делать. А с другой... В общем-то, и так понятно. Дом пишущего, — тихо спросил Зим, когда староста собрал на поднос грязную посуду и отошел к мойке. Угу. Я тоже взяла пряник. Чай допиваем и в поля. Что вьюж? Передал, прилетит, куда скажем. Пусть тогда на крыше ждет. Больше ничего не говорил. Просил не волноваться. Не поволнуешься тут. Вот бы знать, чем и когда стужа ответит. Теперь, надеюсь, у него одна цель — мы. Одного захомутать, а вторую уничтожить, чтобы под ногами не путалось и до последних тайн не докапывалось. Что ж ты еще скрываешь, зараза? Сколько твоих подарков осталось в обжитых землях? До обедов мы собрались и тепло распрощались с Меднем. «Будешь еще в Заречном, заходи, чали», — попрощался он с крыльца. «Всегда рад. И тебе бичелир. И ежели сегодня не уедете, переночевать пущу в любое время». Постоял этот два рыбитком набиты набитый. «А тот, где я ночевала в прошлый раз, до сих пор стоит заброшенный. В пятнах копоти и с заколоченными окнами». Но староста за обедом ненароком отметил, что, дескать, есть желающие купить и привести в порядок, и дом не застоится, и весной, как снег сойдет, за него возьмутся. Так, закончим с домом пишущего, сообщу Метню, что в Заречном еще одно жилье в добрых руках нуждается. Да уж хлебнул городок чудес. Я верно все думаю, за каким рядом оба помощника в зачарованный дом поперлись задумчиво произнес Зим, когда мы гуськом спустились с крыльца. Или спрятаться хотели, предположила я, оглядывая пустую улицу, или... Или использовать силу, пока была. Как стынь использовала? Или как-то иначе? Покуда изменилась, они поняли, что до знаков добрались и решили, что успеет направить ее на дело с Но не сложилось. Они поссорились. Негромко вставила Светла. Это одно из последних воспоминаний. Вечен, так его звали, и он действительно прожил очень долго. Один из первых помощников стужи. Из твоего времени зим. Ага, оживилась я, поссорились из-за чего? Сбежавшего говорящего зовут Колич, продолжала наставительница. И он тоже из времени стужи. Из времени начала. Думаю, это он тогда на четвертом этаже бродил и от тебя сбежал, утерянным нынче указанием говорящего. Потому-то нам и почудилось, что он исчез. Однако что-то у них у помощников стужа разладилось. Заспорили, какие чары лучше создать из рвущей силы, но сделать ничего не успели. Все, что знаками было расспросано по городу, вернулось в дом и напиталось спящий осколок солнца. Сожгло скользкие чары и разлилось по комнатам. «Думаю, ты права, верно, они готовили среду для усиления или зверя, или все-таки стужи. Но не успели, к счастью. А об остальном потом. Мне нужно немного времени, чтобы погрузиться в память и все понять. Смел вернется, я уйду ненадолго». Заречный просыпался. Мимо спешили редкие прохожие. На нас, как на чужаков, заинтересованно косились и привлекать к себе внимание привычными вопросами вслух не дело, да. И до дома пишущего мы добрались в молчании и затоптались у низкой каменной оградки. У меня есть невидимость. Я настороженно огляделась. Народ вроде никого, но не открыты голоса из-за домов слышны, и в любой момент нас могут заметить. А что, если этот пишущий жил бабёл? Или они вдвоем тут обитали и не любили гостей? Не странно ли будет у всех на виду проникать в чужой дом? они не ищешь ли ты сложности там, где их нет?» Зим улыбнулся. «И не лучше ли нападать любопытным короткой усталостью? После сытного обеда почему бы им не вздремнуть?» «Ну да», — призналась я. «Но давай все-таки отойдем». Знающий весело фыркнул и оттопырил локоть. «Мол, цепляйся». Я взяла его под руку, и меня накрыло ощущением, что пока я за него держусь, пока мы вместе, дело сладится, и все получится. Надо только не бросать друг друга и не сдаваться, что бы ни случилось. Нельзя людям одним быть, даже если они полумертвые знающие, тем более, если они полумертвые знающие. И я обязательно подниму этот вопрос вообще никогда, в общем, потом и оно обязательно у меня будет. Чары усталости разошлись по улице теплыми волнами, вгоняя вероятных любопытствующих в приятный послеобеденный сон. Даже Зим раззевался, но я ему наподдала искрами. Он возмущенно ругнулся и зачесался, зато проснулся. А после я затащила знающего в проулок и там набросила на нас невидимость. Зим посмотрел иронично, но промолчал и правильно сделал. И то я напомнила, с какими силами мы боремся, и сколько раз глупые оплошности и невнимательность подставляли мне ногу. Сгоняй в дом. Проверь его на вредные чары и открой дверь, попросил я шепотом. Ей подруга радостно бросилась помогать. Не хватило ей работы ночью, она с утра рвалась в бой. И я пообещала, что в следующий раз не буду ее придерживать. А она тоже пообещала не быть моим хвостом. У крыльца мы прождали недолго. Скрипнула, открываясь дверь, и в темном проеме появилась довольная Верткина мордашка. Солнечные глаза возбужденно искрили. Уже что-то нашла. Но делиться сведениями пока не хотела. Или найденного интересного много, но оно мало понятно, Или все вместе плюс что-нибудь еще. Дом, пишущего, скромный и небольшой, в два этажа, с низкими потолками и простыми ставнями, начинался с тесного темного коридора. А за серой шторой дверью в жилые комнаты начинались чудеса. «Ух ты!» — вырвалось у меня. Азим, пригнувшись в низком проходе, заглянул за штору и присвистнул. В доме не было ни этажных перегородок, ни комнатных. Одна огромная общая комната, уставленная низкими шкафами, сундуками и столами. И не только. Я словно опять в любимую лавку чародела попал. Ряды грубо сшитых книг на полках, горы бумаг на столах и стульях, в открытых сундуках и даже на полу. А под потолком сияло крохотное солнце, и вокруг него тоже плавали тонко шелестя бумаги и кровавые росчерки непонятных букв. Верно. Мы это в жизни не разгребем озвучил очевидный знающий. на глаза загорелись. Зарыться в чужие тайны, конечно, хотелось. У древних пишущих была особая бумага, на которой они могли писать без ущерба для мира. Я посторонилась, пропуская Зима в комнату. И они умели писать так, чтобы все их понимали. Надо только поискать. Сюда бы по наставительницу Снежну качнул головой Зим и остальных наших знакомых. Они бы живо разобрались. Но их нет. Я взяла сумку и куртку, пристроив вещи на ближайшем столе. Но есть вьюж, которого можно отправить в потеряшку с парой-тройкой полезных находок. И позвала. Вьюж, ты где? Безлетный зашел следом за нами через входную дверь, как обычный человек. Несмотря на поглощенную силу, он не сильно изменился. И не изменил своему странному облику. Но в глазах зажглись новые солнышки, не читая прежнему тусклому мерцанию, и взор стал уверенным, колючим, опасным. «Я могу забрать вообще все», — четко сообщил вьюш серьезно посмотрев мне в глаза, «и быстро отнести, куда надо. Но тогда ж пока пишущие разберутся, пока вам перескажут, время есть до ночи. Копайтесь». А ночью знающий тоже все слышал. «Под башней спящее солнце стужи», — пояснил безлетный. «Твои наставители хотели его изучить и понять, что это за штука. Я не против. Но прежде его надо вывести из Заречного Ночью. Ищите». «Погоди!» — я повернулась к нему. «Ты же понял, для чего солнце в доме и для чего в башне? И как же хорошо, что он теперь может говорить!» «А может, ты вспомнил что-нибудь полезное?» «Не требует меня слишком много, верно?» Вьюш улыбнулся. «Пока моя память — мелкие осколки большого куска льда. Прежде их надо бы насобрать воедино, но мысли твои читать могу. Как и от любого порождения стужи защитить?» «Извини, я слегка покраснела. Очень уж...» «Закончить хочется?» Он кивнул. «Понимаю. Мне тоже немного осталось». Ты сделала очень хороший ход, объяснив Стужа, почему ему придется завершить начатое именно сейчас, а не через пятьсот лет. Или завершить, или сдаться и добровольно уйти за уводящими на суд Шамира. Стужа задумается. А думы сводят загнанного в угол зверя с ума. У него нет шансов против Шамира. Против повзрослевшего и помудревшего Шамира. Ни единого. Следующий же выпад стужи будет последним. И наша задача – сдержать удар и выжить. И тогда все. Скрипнула крышка сундука. Это Зим, тоже избавившийся от сумок и куртки, засучил рукава и погрузился в раскопки. Судя по раздраженному чиху, в очень старой бумажной залежи. Подожду снаружи. Вьюж повернулся к выходу. Понаблюдаю. Закончите завет. Просто подумай обо мне, везде услышу. — Спасибо, что ты с нами, — улыбнулась я. безветный показал острые ледяные зубы. — ту же тварь, все для этого сделал. Я это хорошо помню и всегда буду с вами. И ушел. Снежным ветром вылетел на улицу. Мягко хлопнула серая ткань, тихо открылась, закрылась входная дверь, пропуская холодный зимний воздух я вдруг заметил как в доме пишущего тепло, приятно, незаметно, ненавязчиво, но очень согревающе. Зим уже чистил следующий сундук от пыли, пометая ее ледяным ветром и замораживая в воздухе. Я тоже закатала рукава рубахи и осмотрелась. — Твоя дальняя половина, моя ближняя, — предложил знающий, доставая первую пачку старых бумаг. — Хорошо, — я кивнула. — Верт. А друга, впустив нас в дом, на месте не сидела. Бодро сновала по комнате, вскрывая запертые сундуки, роясь в бумагах и книгах. Выглянув из заряда книг, она качнулась, мол, тут ничего. Я перебралась на свою половину и начала с самого дальнего шкафа. потрёпанным книгам, казалось, было столько же лет, сколько их нынче почившему владельцу. И пылью насквозь пропитаны. И бумага у нас другая, желтоватая, плотная на ощупь. Мама говорила, чароделы творили ее из ткани, из самой простой и дешевой, поэтому она легко мялась и почти не шуршала. В книгах же пишущего страницы были тонкими, серыми и приятно шуршащими. «Мы делали бумагу из древесных листьев», пояснил дядя Смел. «Причем из самых разных. Умельцам из прошлого вообще все равно, что зачаровывать, лишь бы подобрать удобную для написания поверхность». И ткань иногда использовали, и деревянные бруски, и даже камни. Но только из листьев бумага получалась легкой. И камень, и дерево тяжеловато, если с собой таскать. Я вспомнила книгу весело и бело. Да, камень, каменная бумага, и улыбнулась. Как сходил, дядь? Удачно, бодро заверил он. Все передал, и все в нужном порядке. Наши уже занялись. Завтра, ему, думается, закончат. И вот тогда... — Стужу придется чем-то отвечать. Я невольно поежилась. — За парнем главное следить, — тихо напомнил дядя. Глаз с него не спускать. — Ты права. Зим будет самым опасным ответом стужи. А с остальным справимся. Он не хочет верить в свое солнце, — пожаловалась я. — Вообще никак. Смотрит волком и ворчит на меня, чтобы не доставало. — Я все слышу, — громко и недовольно сообщил Зим. «Вот и слушай!» — повысила голос я, бегло пролистывая книгу. «Обещала долбить и буду долбить. Почему ты боишься поверить? Почему не пробуешь?» «А кто тебе сказал, что я не пробую?» Огрызнулся он, и о стену зло грохнула крышка следующего сундука. «И ты сердишься, потому что не получается?» заинтересовался дядя смел. «Это хорошо, что сердишься». Злость придает силу и упрямство, значит, все получится. Только не говори в свое время, поморщилась я. Перебор с ним, дядя. Надо, чтобы не в свою надо, чтобы загодя, чтобы мы готовыми были. Ну, вообще-то, дядя понизил голос до шепота, у ребят вроде зим, да и у тебя, племянницы, именно так все и случается в последний момент, когда отступать уже некуда. И это не происки осторожного Шамира, а просто природа. Когда ничего не грозит, не больно-то веришь, что что-то случится, и навык пригодится. И потому не больно-то над ним стараешься. А вот когда беда накрывает с головы, деваться некуда. И делаешь тогда на совесть, и спасаешься. Со стороны знающего снова послышался недовольный шум. Все равно услышал. — Извини, приятель. Дядя ухмыльнулся. — Помню, что обещал не учить жизни. Но я и не учу. Я просто размышляю вслух. А уж как ты воспримешь мои слова, твое личное дело?» Я усмехнулась и вернула на полку очередную бесполезную книгу. Взяла следующую и разочарованно наморщила нос. Буквы были понятными, предложения читались легко и бесполезно. Основа простейших солнечных чар, старые сказки Шамира, жизнеописание великих пишущих из дозабытых времен, полезные травники, наблюдения за сезонными созвездиями. Большую часть этого я или уже знала, или просто вспомнила, или сразу считала ненужным. В сумерках, когда улица Заречного затянула темно сизм а мы не перелопатили и половину запасов, Сим сложил на стул свою очередную пачку исписанных листов и спросил. Ничего, если я прогуляюсь. Зачем? Я отвлеклась от своей очередной книги. Перекусить взять, пояснил он, и на сейчас, и на потом в дорогу. Не все же в южах потеряшки гонять. Сейчас он нужнее рядом. Давай я схожу. И с облегчением отложила работу. Или вместе. Мне шубы нужны и валенки, и другие теплые вещи. Тогда я и а ты в одежную лавку. Знающий взял со стола свою куртку и посмотрел на мою и понял. Ты же подозрительно, да? В осеннем. А мне хоть и в исподнем, зимник же. Накинь на свою куртку мою. Я не только подозрительна, я еще и иногда мерзну. Я вытряхнула из сумки остатки вездесущего укропа и подсохшего хлеба, освобождая ее под покупки. Пошли и развеемся. Верт, останься, присмотри за домом. Скоро ночь. Сим глянул в окно. Что-то мы не успеем. Надо или подземный тайник в башне отложить, или записи бросать. Я застегнула куртку, замотала лицо шарфом и зачем-то посмотрела наверх. На одном из шкафов в облике зверька дремал Шамир. Заметив мой взгляд, он зевнул, повернулся к нам спиной и выразительно засопел. «Кажется, это значит, что нам лучше остаться здесь, не?» – уточнил знающий. «Конечно, если мы ходим по кругу, следующим был хутор. И на том хуторе Шамир меня запер, спасая от...» Сейчас он не бдит, как тогда у порога дома, но дает явно понять, чуйте здесь, не дергайтесь. Что-то ночью случится, отчего лучше спрятаться в доме с чарами, в котором, к тому же, есть чем заняться. Я поправила шапку и согласилась. Значит, не наше время и не наш выход. Этой ночью будут воевать мои искры и остатки приспешников стужи. Пошли поужины. Погодь невидимку накинул. На улице уже совсем стемнело, и крупными частыми хлопьями повалил снег. Мы выскользнули из дома незамеченными, и на крыльце Зим все-таки накинул на меня свою кортку со словами «пусть будет». А потом огляделся, прислушался, принюхался, нахмурился. «Что?» — не выдержал я. «Зима злится», — отозвался он тихо. «Очень верно. Она вся сейчас, как голодная стая, сломя голову, несется убивать. Видать, разворошили твои искры гнезда и полезли за яйцами, а злая мамаша несется мстить. Да, я согласен с Шамиром, пересидим здесь. Я улыбнулась, скрывая страх за своих разорителей. И хоть бы у них все получилось, и хоть бы никого злая зима не забрала если светло не ошиблась, говоря о том, что песня вернулась не только ко мне. Надеюсь, именно они уничтожают знаки и ищут помощников в стужи, потому что с песней смогут постоять за себя и выжить. Заодно и с помощниками разобраться, и последних зверей-странников, если повезет, с дороги убрать, чтобы забытый совсем без подмоги остался. «Думаю, с башенным зерном надо погодить», – вставил дядя смел встревоженно. Чтобы сюда вороньем не слетелась гадость забытого на людей-то. — Согласна, — коротко подтвердила Светла. Утро вечера мудренее. И мы поспешили закончить все внезапные прогулочные дела. Лавки и постояло дворы еще работали, и я быстро нашла себе теплые вещи. Хозяин, конечно, посмотрел на утепляющуюся меня с подозрением. Но в лавку вовремя зашел Зим, показал метки знающего, улыбнулся и заговорил о погоде. Я вернула ему куртку, хозяин сделал и какие свои выводы, тоже заулыбался и предложил скидку и чаю. Еле отвязались. Зря мы так, расстроилась я на улице. Городок мелкий, все друг друга знают, даже приезжих давно выучили. А тут не пойми, откуда двое чужаков, которых ни один стражник на воротах не вспомнит, хоть до рассвета убегай. Заработались, помрачнел Зим, и одичали в пределах. Да почистил я ему память. Расслабьтесь, весело хмыкнул дядя смел. Но поужинать лучше дома. Я готов. Знающий хлопнул по похлой сумке. Вторая новая, и набитая под завязку, болталась за плечами. Закапываться в записи не хотелось. И обратно мы шли медленно по пустынным сумрачным улицам, окруженные облаками летающего снега и сонными домами. И так все было спокойно, так тихо. — Слушай, где у него кухня-то? — вспомнил Зим. — Одни ж сундуки, шкафы и бумаги. Ни очага, ни спальни. Ищу бумага эта под потолком и буквы кровью. Я их боюсь, а ты? — Тоже? — кивнула я рассеянно. — Кто знает, что он там написал и зачем от солнца питает? Пусть пишущие забирают или вьюж как-нибудь. — А кухня и спальни на чертаке, — Вертка сказала. Там и койка, и очаг, и посуда. Вход через один из шкафов. Покажу. Дома мы разолись, разделись и знающий изъявил похвальное желание помочь с ужином. Правда, ненадолго, пока не увидел тот самый шкаф и скрипучую деревянную лестницу наверх. «Я туда не пролезу!» Зим заглянул в шкаф и задрал голову, изучая лас. «Пролезешь!» Я сложила в новую сумку кульки с укропом и чайными травами. «Не такие уж мои мелкие. Так и скажи, что готовить не хочешь!» Знающий выразительно посмотрел на меня свысока и фыркнул. Я улыбнулась и первой взобралась на чердак. Верные кухни и спальни. Скошенная крыша, а под скатами две подвесные койки с лоскотными подушками и одеялами. Круглый обеденный стол у небольшого окна и пара табуреток. А напротив погасший очаг. Две бочки, одна пустая, одна с водой. Небольшой узкий столик для готовки и несколько полок с посудой и большое-большое на весь пол солнечно-лоскутное одеяло из всех оттенков желтого и рыжего, прошитые яркими красными нитками. Вырви глаз, заметил знающий, высунувшись из лаза по плечи. Убедился, что да, пролезет, и вернулся за сумками, одну за другой закинув их на чердак. Да еще и ночные горшки на кухне. Они хоть чистые? Ну судя по мерцающей росписи. Да, они еще и с полезными очищающими чарами. Я разожгла в очаге пламя, и на темных стенах заплясали тени. Получается, они тут вдвоем жили? Зим не спешил забираться на чердак, с любопытством изучая его из лаза. Наверное, я подобрала сумки и потащила их к столику для готовки. Вот закончит светло копаться в памяти пишущего. — Кстати, — очнулась наставительница, — я кое-что нашла. Извините, никак не закончу. Зим, пойдем вниз, поможешь. — А почему Зим? — возмутилась я. — А я? Увечен был дневник, — терпеливо объяснила Светла. Описался он кровью души безлетных. На старом наречии пишущих и на зачарованные бумаге, Чтобы иная старая кровь прочитать смогла, особенно безлетные, А люди бы нашли просто пустую книжку. Записи проявляются только при зимнем солнце. Да зим посветит, а я прочитаю и переведу. Содержания дневника в памяти нет. Не только искры от затмений страдали верно. Пишущих они тоже настигали во время работы, стирая память о написанном или не позволяя запоминать текст. А я пока ужин приготовлю, согласилась я уныло. Мы потом все расскажем торопливо пообещал знающий и, конечно, радостно сбежал. «Я же говорю, есть у тебя солнце!» — крикнула я вдогонку. Дверь шкафа хлопнула, но почти не раздражённо. И почти это уже что-то значит. Значит, я его все таки додолблю. А вместо зимы появился Шамир. Обосновался на пустой полке над очагом, потянулся и улегся, положив голову на передние лапы и свесив пушистый хвост. И зажмурился, всем своим видом давая понять, не спешите и никуда не уходите. Внизу зашуршало и загремело. Я, жадно прислушиваясь, проверила воду в бочке свежей, достала с полок нужную посуду и распотрошила сумки. Одну в итоге собрала заново с обычным нашим дорожным набором, а во второй нашлись курица, картошка и мелкие сопутствующие овощи. в смысле еды Зим мыслил просто и был всеядным. А вот я бы приготовила что-нибудь интереснее куриного супа. Жарить было неначем. на кухне имелось лишь три котла, один другого меньше. То есть суп и чай и каша на утро. Подвесив над огнем котелок с курицей и подготовив овощи, я стряхнулась кое к подушке одеяла. Почистила их искрами и улеглась от очага, глядя на огонь. Сразу же появилась песня, улыбнулась и закружила в искрестом танце. И по ее возбуждению я поняла, что где-то что-то происходит. Закрыла глаза, прислушалась и уловила далекой-далекой вой ветра. так «Да, где-то что-то происходит, и так странно, что без меня. Так странно лежать под одеялом у жаркого очага, когда где-то кто-то сражается не на жизнь, а на смерть. На твою долю хватит. Бесшумно подошел в юж и ту же легкую очага, сложив крылья. Ты и так много для нас сделала. Не печалься об уходящих. Не провожай раньше времени живых. И верь в свой народ, как он верит в тебя. Песня, танцуя в очаге, хлопнула ладошками по котлу, и вода забурлила, крышка подпрыгнула, выбрасывая облака пахучего пара. «Не хулиганить!» — строго попросила я, привстав. «Отвар живы кипят, суп будет невкусным!» Она недовольно наморщила носик, но уменьшилась, закружила под котелком, и пламя успокоилось, и тихо закипела вода. Я снова улеглась, наблюдая за огнем. И смотрела по-прежнему, слыша далекое вой ветра. То резко, яростно как вскрик, то приглушенно-прерывистый, как всхлип. И старалась не думать и не гадать и не бояться. Что будет, то будет. Так, значит, сложилось. Так судьба прописана. Одно точно знаю. Никого из своих защитников Шамир не обидит. И никого из павших мы уже не забудем. Наши тропы вечны, верно. Безлетний подполз ближе и серьезно посмотрел на меня. Мы не зря желаем вечных дорог, как и вы, попутного мира. Людские тропы вечны. Никто из праведных живущих не умирает навсегда. Все возвращаются, чтобы ходить новыми тропами и снова жить. И делать нас и мир лучше. Если кто-то сейчас уйдет, то не навсегда. И вы еще встретитесь. Тебе страшно, потому что вас мало. Но после стужи вы вспомните, как петь, как возвращаться, и снова встретитесь. И снова пойдете дорогами жизни. И незнакомые, и знакомые. Ты же знаешь. Знаю, тихо согласилась я. Но между знанием и его принятием пропасть. И пока у меня не всегда получается ее одолеть. — Это из-за проклятия, — убежденно сказал Вьюж. — Вам кажется, что если чего-то в вашей памяти нет, то его не существует. Но это сразу неправда. Происки стужи пройдет. — Получается, это главное оружие стужи? Проклятие забвения и ложь? — Конечно, — кивнул безлетный. Вы должны были поверить, что забытые люди что, будучи пустышками, они вмещают в себя невероятное количество силы, что сходит с ума от этого, а безумца победить в разы сложнее, чем разумного. У него ведь нет инстинкта самосохранения. И эта ложь о непобедимости забытых и их бесконечном могуществе, об их обязательном возвращении, одних сжигала дотла, а других вынуждала забиться в угол и забросить опыты, опустить руки от ужаса перед неизбежным. Ложь, ставшая памятью, убивала старую кровь одного за другим и истребляя вас и насыщая гиблую тропу, необходимой для сотворения знающих силой вашей памяти. Шамир поднял голову и грустно кивнул. Да, было такое предположение. Стужа все хорошо рассчитал. Глаза безлетного зло сверкнули льдисто белым. К его пробуждению вас, все забывших и запуганных, должно было стать намного меньше. Мы могли бы рассказать правду, но вы бы нам не поверили. Вы верите только своей памяти. Говорящие и пишущие в этом смысле гибче, но они слишком привыкли полагаться на закрома своих древних и кладовые знаний. Надо будет на всякий случай что-то придумать. Я нахмурилась. Не хранить яйца в одной корзине. Мало добить этих чучельников и любителей великих дел. Надо еще и так сделать, чтобы, теряя память в крови, мы не теряли основы исторической правды вообще, чтобы ни одна сволочь больше не могла нас обмануть своей ложью. Хоть по потеряшкам правду разбросать и заговорить их, чтобы всегда являлись сложные времена, и помочь, и рассказать, и убедить в правдивости хранимого. Шамир одобрительно закивал. Хранители перемен. Так Шамер назвал новых знающих. Юж склонил голову на бок. Они ключи к изменениям. И предполагалось, что к хорошим, правильным. Что они будут открывать двери всему новому ради полезных преобразований. Теперь эти хранители вы. Ты, Зим, ребята в потеряшке. Помни о своих решениях. Вернуть песню искрящим. Правильно хранить память и помочь знающим вспомнить о хрупкой человеческой природе и душевном тепле. В окно вдруг что-то стукнуло. Я села, оглянулась и удивилась. Саморозным узорчатым стеклом сияло трепеща маленькое солнце. Вестник тоже оглянулся в юж от твоих друзей. Они прочитали книгу весело и бело. Я встрепенулась, да и овощи в суп пора бросать. Солнышко ворвалось в приоткрытое окно замерзшей бабочкой. Медленно покружив по комнатке, оно притянулось к очагу, пролетело мимо котелка и забилось в дальний верхний угол. Девочка песня остановилась и вопросительно посмотрела на меня, мол, достать. «Не надо», — предупредил безлетный, — «пусть сил наберется. Зима нынче непростая. Ледяная ночь тянет силу из любого солнца. Он сам вылезет, когда согреется». Я запалила для песни новое солнце, и она с удовольствием перебралась на него из очага. Села верхом, расправила складки платья и взялась плести косу. Солнечные глаза и безмятежные, и с опасным прищуром, готовые к любой гадости, к любой драке, к любой смерти. Нет, конечно, мы такими не были. Песня — это же сплав многих душ. И в этой сущности просто усилено то, чего в нас понемногу. «У всякой старой крови есть такие помощники, не помнишь?» Я сняла крышку с котелка, понюхала суп и решила, что пора. «Да. У говорящих, как ты понимаешь, это вещуны, и они не только общаться гораздо. У нас, любая частичка нас, будь то пес, вестник или ветер-странник, интереснее всего у пишущих. Это точка». «Точка?» — удивилась я, сыпая овощи в кипящую воду. «Да, точка. Это имя сущности. Опасное и смертоносной Если она появилась, то все верно. Точка». Юша улыбнулся. Она и слова насыщала необходимой силой и усиливала любые чары. И сама могла начаровать много интересного и убийственного. «А теперь она выходит потеряна?» Я помешала деревянной ложкой суп. «Думаю, да. Мы не видели точек со времен забытого». Думается, пишущие потеряли их раньше, чем вы свои песни. Вечен мог бы воспользоваться ею, убить тебя или отвлечь ее избежать. А он сразу сдался. Точки, как и песни, в битве с забытыми могли бы решить многое, но мы о свойствах своих песен не знали, а пишущие. Я закрыла котелок крышкой и сполоснула грязные плошки. А если они тоже не знали? что их сущность так полезна и сурова?» Вероятно, — согласился безлетный, — «Поделишься с друзьями? А можно?» Я снова села на ковер рядом с ним. Вблизи, не чаруя, он казался почти настоящим, почти телесным. Блестящие шерсть волнами, острые иглы гребня, сложенные спрятанные в шерсти крылья, чуткие подвижные уши, влажный нос — Складки и морщинки на морде от прищура, от улыбки. Даже глаза стали почти звериными, светло-голубыми, с черной нитью вертикального зрачка. «А почему нет?» — он подбегнул. «Нам любая помощь пригодится». Я вспомнила, что оставила бумагу письмо древне в кармане старой куртки внизу и решила написать ему позже. «А то ж спущусь, заинтересуюсь дневником, влезу...» нет. Я лучше пока кашу на втором огне сварю и чай на третьем приготовлю. В зиму пряников повечерить купил. Что же они там долго-то так? И так дико домашними делами заниматься, когда? А ну-ка выдохни!» Глаза в вьюже засмеялись. «Что, искрит в причинном месте?» «Да жуть как!» призналась я, промывая в миске крупу. «Не могу я расслабиться, пока все не закончу, понимаешь?» Пока вообще все не закончу, так и буду дергаться. Понимаю, безледный склонил голову на бок. И я не могу. Никто не может. Все в напряжении, все на нерве. А так не надо. Дернешься не к месту, хуже сделаешь. Отдыхай, пока отдыхается. Ты лучше что-нибудь интересное расскажи, чем жизни учить, проворчала я беззлобно. Он улегся поудобнее и прищурился на огонь. Девочка песни закончилась косой и тоже расслабленно вытянулась на животе, подложила сцепленные ладошки под подбородок. Уютно пахло супом, внизу оживленно шуршал зим, а еще ниже в подполе неугомонная вертка. За окном валил снег, и по-прежнему вдали выл ветер. Конечно, прав безлетный, когда еще он будет такой тихий вечер? Я закончила с котелками и села у очага плести заготовки для чар. Это меня всегда успокаивало. Чары знающих получались зримыми и цеплялись к коже. При использовании я их растирала между пальцами, как траву для получения сока. А вот наши заготовленные чары не видел никто, даже я. Они скользили по коже то браслетами, то рукавами, обхватывая слой второй, третий. И в нужное время Раскрывались убийственным солнечным полотном. Обычно мне хватало врожденных чар и пару солнышек. Но в столь нервное время я помню стужу в те времена, когда он был обычным безлетным. Голос вьюже обволакивал прохладным воздухом и звучал внутри меня почти моими мыслями, почти песней. Урывками напомню. Да знаешь, он ведь ничем не выделялся. Скромный, неприметливый, молчаливый. Самый молчаливый из всех нас молчащих. Очень ответственный. И очень обычный. И в том смысле, что он ничем от нас не отличался, и в том, что все делал по обычаю. Не признавал никаких опытов, противился любым изменениям. И все думаю, почему он возглавил работу над забытыми, когда и почему он стал таким другим. «Должна быть какая-то точка невозврата», заметила я, выплетая из искорах чары. Когда что-то в нем сломалось и изменило суть навсегда, и невольно посмотрела на Шамир. Он по-прежнему дремал на полке, поводя ушами. Но мне подумалось, что сейчас десятки таких зверей наблюдают за событиями в разных уголках обжитых земель, что Шамир, конечно, в курсе всего, но не тревожится потому что все идет как надо. К его давно запланированному и распланированному чуду. То ли мне дергаться наконец перестать? Конечно, должна быть, согласился Вьюш. Я видел ваш разговор, а вывод из него один. Стужа всю старую кровь полагает пережитком прошлого. Опасным пережитком. Как известно, хочешь изменить мир, начни с себя. И дело не только в мусоре и желании вычистить мир. Когда Шамир предложил идею новой волшебной крови, стужа себя таковым и ощутил пережитком, испугался, что он станет ненужным, что не сможет приспособиться к изменениям. А быть ненужным – это страшно, верно? Очень кивнула я с содроганием, вспоминая первый год себя знающей оторванная от своего народа, ненужный. Но это стужа не оправдывает, сурово добавил безлетный. Есть масса способов обрести себя и найти в себе полезное, созидательное себе применение. Однако разрушать легче и быстрее. И он пошел к новому себе по костям и крови. И нет этому прощения. И не будет. А себя ты не помнишь? Я подняла голову и посмотрела на вьюже. Добро сказала, ты тоже участвовал. И ты тоже забытый. В распаде, разорванный на более мелкие и невменяемые клочья, чем стужа. Но забытый, измененная кровь. А мне и не надо вспоминать. Он досадливо стеганул хвостом по ковру. У меня тоже все искрило вечно, где не надо. Мне все было интересно, и я всю досовал свой нос. И к забытым сунулся. Но поздно, к сожалению. Когда стужа начал работу, я как раз ушел на гиблую тропу по своим обычным делам. Там и узнал вести. Но пока вернулся, пока разобрался, пока вник в новые знания, пока помощников нашел, пока понял на тропе, что вреда от меня нового больше, чем пользы, стужа уже приготовился. А я опоздал. Но это верно всего лишь предположение. Еще силы глотну, точно вспомню. А почему другие безлетные не вмешались? Почему его не остановили еще тогда? Потому что мы были раздроблены, расколоты, и многие находились на тропе. Юша опустил голову и снова дернул хвостом. После гиблой тропы мы собираем себя по кускам, в прямом смысле этого слова. А когда уходим, время мира останавливается. Для людей в живом мире проходит несколько дней. А для нас на тропе это вдох-выдох в полубеспамятстве. Стужа выбрал очень подходящий момент. И не удивлюсь, если и подстроил тоже. Для каждого нашел причину немедленно посетить тропу. Когда мы уходили, забытые были лишь туманным замыслом. А когда вернулись, они стали бедой настоящего. «А он еще и проклял вас загоди, да?» «Не скажу, загоди или нет, не знаю, но да, проклял. Тогда я не смог собраться воедино, и вообще ничего не помню со времен последнего возвращения. Небо, землю, злость. Гиблая тропа сводит с ума, как ты помнишь, и распад. Только в пещере стужи я начал понемногу соображать. И собираться в одну сущность?» Я посмотрел на него с любопытством. А как же проклятие? Оно разрушилось благодаря тому звездопаду? Ну, в смысле, когда Шамир вернул вам способность распадаться и собираться? Конечно, Бесследный улыбнулся. И благодаря ему я научился собираться воедино и усваивать чужую силу. Но пока лишь я как проверенный помощник. Позже эта способность вернется и к остальным. А сколько тебе надо, чтобы стать прежним? Я встала, чтобы убрать с огня, готовый суп. Много, её что же поднялся и долго. Нельзя брать больше нужного. Сначала надо вспомнить и приручить новую силу, потом дополниться и снова приручить. Я не скоро стану таким, как добро, но и безобидным зверьком уже не буду. И осторожно сжав зубы на ручке, он снял с огня котелок каши и перетащил его на стол а после метнулся к третьему солнечному костру и принес мне котелок с чаем. Пойду вниз, посмотрю, как там дела. Да, пора бы поужинать, обсудить вести и по постелям. Я сняла с полки глубокие деревянные миски и ложки. Или лучше не ложиться? Каким оно будет утро после буйства в стужи? Отдыхай, — возразил вьюж с лестницы. Стужа этой ночью многого лишится, и сил тоже. День-другой будет притихший. Торопиться некуда. Отдыхай. Думай, планируй последствия и готовься. Я нашла на полке черпак черпакта супа, порезала хлеб, села за стол и задумалась. Планировать, говоришь, последствия. А не лучше ли заняться этим ближе к западне? Ведь по всему выходит, что стужа вот-вот спятит. А попробуй-ка поймай дурную муху когда она нарезает дикие круги под потолком и хоть все окна и двери открой не заметит зато будет держаться поближе к свету к солнцу на что ж тебе поймать то зараза к чему ты точно притянешься даже дурной шамир поднял голову и смешливо прищурился думать думать думать они же рядом и подсказка и догадка «Думай, верно, ду...» Верно, а мы все!» Глазе показался в зим. принюхался и просительно протянул. «А можно сначала поесть?» «Подумаешь тут, давненько он ничего делал». «Нужно!» Я встала и взяла черпак. «Только быстро!» «Не торопитесь!» повторила за безлетным светло. «Я расскажу!» Я разлила по тарелкам суп, села за стол и выжидательно подняла ложку. Помнишь, в пределах раньше было четыре столицы, из которых вцелела лишь одна, начала наставительница, южная. Безредные не просто так ее скрыли. Именно там когда-то все начиналось. Этот деятель вечен, сам не участвовал, мал был. Но один из его дедов умен руководил теми, кто создавал первых вернувшихся. Умин, — встрепенулась я, — его же Ясин упоминал как верного человека. К нему за помощью обратился, когда вспомнил себя. — Не просто так нам имена даются, — заметила Светла. Умин и сообразил первым, к чему все идет, что именно потребуется для создания вернувшегося и почему ни в коем случае нельзя никого возвращать по такому принципу. — И это он меня вернул, — добавил Зим и склонился над тарелкой. — А потом сбежал, — продолжил наставительница. Умин помогал сначала с интереса, а после, чтобы на примерах показать, почему не следует бесконечно плодить нежить, но его никто не слушал. Когда яс исчез, Умин все понял и сбежал вычеркнул себя из истории, закрыл все лазейки к себе. А вот семью вести не успел. С вернулся вернулся стужа, и все, кто хоть что-то знал, оказались перед выбором. Или память и работа, или проклятие. И те, кто выбрал работу, словами и указаниями навсегда связали свои судьбы с забытыми. Но прежде чем проклясть стужа, почистил ряды, убив ненадежных, Задумчиво спросил дядя смел. Тех, кто был против работы, и мог помешать, рассказав правду. Тех же весело с белым, ведь за что-то убили, и явно не только их. Да, дурак был бел. Не написал бы, поди, оба бы проклятием забвения отделались и выжили. И ребятишки славные и мечен тоже. И потерялась бы правда, сухо возразила светло. Мы бы не докопались, а безлетные бы до нас не достучались. Сколько мы уже роем смел, а сколько знаем. И прав Юж, мы верим только в своей памяти. А если там пусто, то что делать? И мало ее узнать, правда-то, чтобы от забытых избавиться. Надо все узнать, чтобы их никогда больше не было. Ни их, ни нежити. Чтобы все поняли, почему их создавать нельзя. Дядя согласно крякнул и затаенно вздохнула бы ушедших. Южная столица! Я вспомнила карту. Но она же далеко от тех трех городов, где появились первые вернувшиеся. И от Приозерного, и от Яркого, и от Птичьего, и даже от Древнего, где нежить позже появилась. Когда мы возвращались из пределов, я все думала, что рано, что покопаться бы там, где нежити больше всего было, и понять, почему там. Точно, а почему? Зим наконец стоял и покосился на меня. «А еще можно? Да хоть до донышка!» Я кивнула и посмотрела на Вьюжа. Безветный вернулся и снова разлегся очага. «Подземелье, верно!» Вьюж склонил голову на бок. Города пределов тоже связывали сети подземных дорог. Когда-то мы их создали для себя. Убирать под землю древние города, чаровать без ущерба для людей. И приходить в себя после гиблой тропы. Во времена опытов из южной столицы можно было добраться лишь до пяти городов. Мы невольно-то следили за переходами, многие давно обвалились, а мы их и не восстанавливали. Незачем. Нам же не коридоры нужны, а само подземное пространство. То есть никаких городских тайн? Я разочарованно наморщила нос. Просто лишь туда и можно было добраться подземельями. Ну да. Безлетный улыбнулся. Вот так скучно и просто. При нужде Шамир бы нас там задержал, заметил Зим, подвигая к себе теплый котелок с супом и остатками вареной курицы. Хотя бы в Приозерном. Да? Шамир лениво махнул хвостом. Так что там с Южной? Напомнила я, подливая себе чай. Получается, стужа повсюду искал и находил. Материал. Сносил в Южную столицу, ставил опыт в городских подземельях, оттуда нежить расползалась по трем ближайшим городам, притягиваясь к силе солнца. Но почему ее не держали нежить? Проверяли, на что она способна. В сухом голосе светло звякнули гневные нотки. Верили, что искрящие всегда от всего защитят. В подземельях-то не проверить. Они зачарованы безлетными. А в лесу скучно. Там нет подходящих жертв. Я совсем объяснил. Что по заветам Шамира создается новая полезная волшебная кровь, и ему поверили. А когда он исчез, его место занял стужа с другими замыслами. Кто не дурак, кто увидел, что в итоге получается, тот сбежал, а остальные продолжали глупо верить и делать. Мы закрыли южную, когда появились забытые добавил в юж, и когда стужа восклавила охоту за старой кровью, там все верно. Первые схемы, первые итоги и даже первая нежить в зачарованных подвалах. Там доказательства. И много страшной правды. Кое-кто из нас хотел уничтожить город. Но большинство предложило для начала его скрыть. А после вместе всей старой кровью изучить и решить, что делать дальше. А людей вы, конечно, не позвали бы. Зим вынырнул из котелка и бросил на безлетного едкий взгляд. А люди бы поняли? Вьюж выразительно поднял брови. Знающих, когда дойдут руки до Южной, позовем. Мудрых точно. Мудрые, спасибо твоей наставительнице Снежной, немного верят, а остальных без обид зим. Проблемы должны решать не только те, кто в них погибает, но и те, кто в них понимает. Люди не понимают. Знающие в большинстве своем тоже. Не сердись попусту. Люди занимают важное место в мире мягко вставила светло, но лишь в обычной его части, не волшебной. Грозило бы бедствие, засуха, потопы, саранча, да, к решению этих проблем людей бы привлекли, всех старост, владетелей и не только. Но забытые, к сожалению, пострашнее обычного потопа, как и все их помощники. Может быть, когда все закончится, когда старая кровь вернется, когда мы снова будем жить бок о бок и сблизимся. А вьюшка головой. Нет. Тебе обидно за свой народ, Зим, но нет. Вы всегда будете чуть в стороне. Вы те, кто без волшебства в крови. Вы не чаровать созданы. А просто жить, так живите. Создавайте, стройте новые города, осваивайте новые земли, продолжайтесь в детях и внуках. А проблемы шамира оставьте тем, кто был создан их решать, старой крови. «Но знающим-то вы найдете место где-нибудь рядом?» Не без иронии уточнил он. «С вами еще поработать надо», — сурово сказал безлетный. «Простых вещей не знаете, а безлетных совсем забыли. Набеды прошлого глаза закрываете. Вам проще не верить и отрицать, чем признавать. Историю не учите, правду полагаете страшными сказками. Сейчас уже не понять, почему так, или вами занимались плохо». Или вам удобно такими быть, и вы сами скатились? Но если не подниметесь... — А давайте к вечеру вернемся, — вмешалась я, заметив, как зима перекосила, и к забытым. В дневнике не так много интересного, как хотелось бы. С сожалением вздохнула светлая. Немного о первых опытах, но без деталей. Немного имен, которые еще у говорящих и пишущих уточнять надо. Немного описаний дел. Вечен больше занимался наблюдением и поиском подходящих мест и людей, будущих знающих. Да, ты была права, верно, когда предполагала, что их подбирали и готовили заранее, и убивали, чтобы вернуть. А после отправляли на обучение к знающим и присматривали, направляли. Они же и обычных знающих с пути сбивали. У нас есть список имен, но пусть ими занимаются мудрые. — То есть это он у кладовой травмы ошивался? — уточнила я, подогревая остывший чай. — Возможно, — ответила она. — Точных сведений об этом нет. Но имена гордые и тихных в списке есть. А память вечной я пока недостаточно изучила, извини. Он очень древний, пишущий «очень». За один день всю его жизнь в подробностях не просмотреть. — Ну, хорошо бы понять, как они прятались среди нас, — заметила я. Лечины личины но нас не по лицам запоминают и записывают, а по молитам именам. А их не подделать, тянешь на крови. Если он так долго жил, это ведь подозрительно. А он и работал среди знающих лишь с тех пор, как стужа проснулся, пояснила Светла. Скользкие чары, и даже Светла не ощутила в нем своего. И сидеть вообще не нужно, нет. Напомнить новеньким, кто он и зачем, пообещать награду или припугнуть. И вот еще что. Вечен незабытый. Он стал знающим, не да как ты говоришь, после того, как все закончилось. Когда стужа уснул. Когда стали появляться первые знающие, и он понял принцип. Когда ощутил, что стареет. И до возвращения стужа может умереть. Это первое. А второе и самое важное. На юге работники стужи тоже были, как и его кладовые. Повисло молчание, напряженное, тревожное. Лишь где-то вдали и по-прежнему свирепствовал ветер. И Зим тихо ерзал на неудобном стуле. «Стена!» — первым заговорил дядя смел. «Стена ясна. Стужа надо ее сломать по-любому и как угодно, и в ближайшее уже время. Ему надо прорываться на юг за новой силы, и здесь ему ловить нечего, особенно после нынешней ночи». Он не смог ее проломить, набравшись сил после пробуждения. Зима осторожно подвинул ко мне кружку с остывшим чаем, согреем его. Смысл рисковать сейчас? Он не смог ее проломить так же, как не смог с первого раза добраться до тебя. Вью сверкнул глазами. Он не знал, что встало на его пути. Он не знал, что тебя от него закрыли и как именно. А теперь он знает. И о тебе, и о стене. Я уверен, что он уже нашел лазейки. Но не спешил на юг, чтобы все-таки начать здесь, предположил я задумчиво. Здесь собрать, там усилиться и разом на всех землях закончить. А раз теперь все... Дядя Смел шумно вздохнул и ругнулся. Интересно, где этого засранца носит, а, светло? Братец твой где? Почему он не здесь, не с нами? Ему же стужу бить, а не нам. А ты думаешь, он не понимает?» Голос наставницы снова стал сухим, как пыльный знойный ветер. «Думаешь, смел ты один такой умный?» «Я могу предположить, почему он не здесь, потому что он быстро все узнает через думающие чары на ладони верные потому что он всегда хорошо соображал и понимает, что его стена не вечна. И раз Туже попытался один раз ее сломать, не пожалев сил, значит, за ней скрывается что-то очень ему нужное. Значит, снова попытается. И я сготовиться к этому уверена. А если он справился с проклятием стужи, то наверняка творит западню вдоль стены. Или давно сотворил и ждет, когда мы с Шамиром лишим стужу всякого выбора и остатков разума и загоним, как звери. Мы Зимом изумленно переклянулись. Вьюж яственно ухмыльнулся, и даже Шамир соизволил проснуться и весело сверкнуть глазами. «И когда бы ты нам об этом рассказала?» кашлянул смущенно попенял дядя. «Ближе к делу», по-прежнему сухо ответила наставительница. К тому же, судя по остаточной памяти потеряшки, я сподключил к делу и говорящих, и пишущих, и утерянные знания им вернул. Чтобы мы наверняка нашли то, что нашли, и сделали то, что недавно закончили. Чтобы шли к цели быстро и не спотыкаясь указаниями говорящих и подсказками пишущих, и чтобы успели. Что никто, кроме меня, об этом не подумал и ничего не понял. Юж задорно фыркнул, всем своим видом давая понять, что он-то подумал. Но не сказал, потому что некогда было. Но ведь и правда, но некогда. «Мы не так хорошо знаем твоего братца», — вывернулся дядя. «А у нас других дел хватает», — добавил Зим мрачное. «Извините, дети», — смутилась светло и тихо предложила. «Давайте завтра ничего не будем делать. Как следует обдумаем все, что узнали, сделали и поняли» а потом обсудим это. Окна вздрогнули, ставни жалобно заскрипели. далекий ветер добрался и до нас. Кто-то из искрящих чистит башню. Юж прищурился в никуда. Нас лишает последнего в городе дела. Я воодушевилась. Интересно, кто здесь? Вот бы увидеть и обнять, хоть на вдох-выдох. Тон вздрогнул от мощного удара ветра, из очага испуганно выпорохнул вестник солнца, крупный, напитавшийся силой и нервно искрящий. Зависнув над вижу, вестник честное слово, огляделся, увидел нас и в прямом смысле этого слова просиял. Чердак затопили потоки приятного весеннего тепла. Он готов говорить, мягко заметила светло. а малыш? Наставительница обращалась к нему как к живому существу как к осколку чужой души. И наши прежние вестники были вроде равцы или дерева искресты из большого лоскутного, не думающие чара, а кто-то из предков, пожелавший помогать потомкам. Вестник подлетел, завис над столом, и из его боков выскользнули два лучика с крохотными ладошками. Одна потянулась ко мне, вторая к зиму. И мы, не сговариваясь, взяли вестника за руки и комната утонула в расплавленном золоте.